53. Спустя еще неделю в дверь Рэма позвонили, он не отвечал, но звонили долго и настойчиво, явно не собираясь уходить до тех пор, пока хозяин не явится пред упрямого посетителя. Кое-как, продрав глаза, матерясь на настырных уродов, которые не понимают по-хорошему, Спасой не повалив батарею из пустых бутылок, Даскинс наконец предстал перед незваным гостем. — Чего надо, чмо! — грубо спросил Даскинс и рыгнул в лицо гостя винными парами. — Все ясно, — хмурый не ответил гость чуть ошатнувшись и задержав дыхание, чтобы не вдыхать весь перегар, волной обдавший его. Если бы мимо пролетала муха, она наверняка бы упала. — Что тебе ясно, чудик? — начал заводиться Рэм. — Вот мне ничего не ясно. — Успокойтесь, подполковник. Ты вообще кто такой? Хрен с бугра, чтоб меня успокаивать. Рэм еще раз потел кулаками глаза, наводя резкость. Правые медики, непорядок у него с глазами, и не спиртное тут виновата, но ну, если и виновато, то совсем чуть-чуть. Ага, форма черная. Нет, вроде синяя, погон, коп. Так я вроде ничего не натворил, я вообще тихий, не буянил. Так что соседи должны быть не в претензии. Или натворил. ВКС, сквозь зубы процедил коп, полковник Норбит. Ага, и чё? Подполковник полковник Даскинс. Был под пол, да весь вышел. Вы почту смотрите? А на кой? Если бы вы просматривали, то увидели бы несколько сообщений. Да мне плевать. Оно и видно. А вот если бы ознакомились с содержанием, то, думаю, от плевания вы бы воздержались, как и от тихо успевания до неуменяемого состояния. Не тебе оценивать мое состояние, штабная крыса, вновь набытился Рэм, оценив, наконец, идеальность формы полковника Норбита. Отвали вообще. Я в печали. Бывший пилот попытался закрыть дверь, но вовремя подставленный в проем блестящий ботинок, в отражении которого можно было бриться, помешал этому процессу. — А что, совсем не интересует, что это за сообщение, и зачем к вам, не получил ответа, пришел представитель ВКС? — Ну и зачем ты приперся, представитель ВКС? — уже откровенно зло ерничал Рэм. — Предложить вам работу. о пьяный О-о-о, усмехнулся Даскин с работу. Интересно бы знать, какую. Дай-ка я попробую угадать. Полы в штабе мыть. Угадал. Роботы-уборщики сломались, а человека со стороны из-за секретности не пригласить, так? Полковник Норбит на секунду закрыл глаза и мысленно взвыл очень так протяжно и тоскливо. Он, конечно, понимал, что ветеран обижен, ему хреново, напился опять-таки, так что в каком-то смысле ему нужно выговориться. Нужно только проявить выдержку. Или курьером бегать из кабинета в кабинет, когда информацию даже внутренней сети нельзя доверить. Нет. Работа вполне по вашей основной специальности. Если это шутка, урод, то это очень неудачная шутка, раз посерьезнел Даскинс и даже как будто немного протезвел. Это не шутка. Мы прекрасно знаем о вашем диагнозе. Так какого хрена? Простите, наверное, я не совсем точно выразился. Было бы лучше поговорить в более комфортной обстановке, а не стоя в дверях. Я могу пройти? У меня не прибрано, смутился Даскинс, вспомню, какой у него бардак. Ничего, пустяки» полковник норбит потеснил хозяин и прошел квартиру дух двухнедельной попойки тут стоял еще тот пришлось открыть окно потом он пошел на кухню где набрал чистый стакан воды и бросил у него две растворимые таблетки из пачки принесенной собой генерал что его напутствовал и дал эти таблетки оказался правы пригодились вы ведь это что тут от головной боли рэм только сейчас почувствовал как сильно у него болит голова буквально раскалывается на части. Так что он с готовностью выпил воду до последней капли. Опять же, сушняк замучил. Спасибо. Не за что. Так что там насчет работы? Разговор долгий. Сходите в туалет, эти таблетки мочегонны. А, блин, точно. Рэм почувствовал резь в мочевом пузыре, вскочил со стула и убежал из кухни в туалет, где отсутствовал минут пять. После чего вышел оттуда изможденный, будто пробежал марафонскую дистанцию. Никогда не думал, что человек может так долго ссать, признался Рэм. Выпейте еще, протянул очередной стакан полковник Норбит. А это что, тонизирующее? Даскинс выпил и это. Отлично. Теперь вы гораздо больше похожи на человека, чем в первую минуту встречи с вами. Итак, о деле. Рэм чувствовал, что он полностью протрезвел, по крайней мере, до такой степени, что мог логически размышлять. Сколько бухла на ветер, а точнее его не та, с невольной печалью подумал он и даже хотел возмутиться подобной бесцеремонностью, но только лишь сказал. Хорошие таблетки. Да. А уж сколько стоит? Ну ладно. Что там с работой? Я так понимаю, это как-то связано с катастрофой второго вторжения в систему Кособланки. Да. Вы правы, не стал отрицать, полковник Норбит. Ну а я, инвалид, с какого боку могу понадобиться? Или у вас такой кризис с кадрами, что в дело идут даже такие, как я? Нет, не так. Мы больше не можем терять людей так глупо. Сейчас готовится программа по перевооружению. Смысл ее заключается в том, что самолетами будут управлять дистанционно. Машины без пилотов получат новые возможности. «О, да. Без наших изнеженных тел самолеты действительно получат новые возможности. Это новые горизонты. Ну Но вот. Для ускорения программы мы набираем пилотов категории А. Вы уже профессионалы в реале, значит, будете куда лучшими и виртуали, чем остальные. Ясно. Вы согласны? Да», — кивнул Рэм Даскинс почти без паузы на обдумывание. «Это все же лучше, чем совсем ничего». Вот только почему раньше эту программу не внедрили? чем это не новое дорого. Ну да, мог бы и сам догадаться. Люди дешевле. Но когда дело касается чьей-то политической карьеры, деньгами можно пожертвовать. На эту тему Норбит предпочел не разглагольствовать. Он отдал Даскинсу визитку и стал прощаться. До свидания. Ждем вас завтра на космодроме к восьми часам. Отлет на Землю в девять. На землю. Ну да, там создается учебная база. Все непременно буду. Давно мечтал побывать на земле».